Интерлюдия. Киевский бунт. Никита Хрущев. Никита Сергеевич Хрущев понял, что проиграл, как только узнал, что снайпер промахнулся. Но, к сожалению, о том, что Сталин жив и здоров, ему передали поздно. Когда он поднял на бунт два военных училища и Киевский гарнизонный полк, можно было, конечно, все действия самому остановить. Вот только Никита хорошо знал вождя. Не пощадит В этом нет никаких сомнений. Наверное, в сотый раз Хрущев пытался понять себя и свои действия, может оправдаться перед собой. Врагом своей страны и советской власти Никита не был, по своим убеждениям. Более того, он желал всей душой победы коммунизма во всем мире. А главное, он свято в это верил. Что случилось с вождем? Что он так резко изменил политику внутри страны? Если не подмена, то что? Народ в стране стал жить лучше, сытнее, здесь не поспоришь. Но как же борьба с мировым империализмом? Настоящий коммунист не должен нежиться в своем благополучии, иначе расслабится и станет слабым. Зачем вождь заигрывается с американцами? Они наши враги. А с врагами можно только силой разговаривать, Хрущев вздохнул. Мысли вернулись к семье. Что будет с женой и детьми? Пощадит Сталин их или нет? Мрачные мысли Никиты Сергеевича прервал вошедший Леонид Мельников. Никита Сергеевич, что будем делать? Город блокировали войска Киевского ВВО. По радио и телевидению показали обращение Сталина к жителям Киева. Предлагают не покидать свои дома. Похоже, что нас будут атаковать, сообщил бывший секретарь ЦК Компартии Украины. Никита Сергеевич не успел что-либо ответить, как в дверь постучали, и в кабинет вошел Пётр Шелест. До событий он был директором Киевского авиазавода. Капец нам всем. Только что сообщили, что военные училища сдались, не принимая бой. Я так и знал, что на молоденьких курсантов надежды нет». Никита, почему войска в других военных округах не поднялись? Ты же обещал, что военные нас поддержат. Зло проговорил Шелест. Хрущёв налил в стакан воды и хотел выпить, но передумал, Выплюснул воду из стакана прямо на пол. Достал еще два стакана и бутылку водки из стола. Налил по половине стакана, взял свою порцию и резко выплюснул в рот. Занюхал рукавом и кивнул соратникам на водку. Они тоже выпили. Сдаваться надо? Одним полком ничего не сделаем. Сейчас подгонят танки и раскатают нас по Киеву. Только зря солдатиков погубим, если они не откажутся принять бой, принял решение Хрущев. Говорил я тебе, что надо было Берию убрать. Зачем было стрелять в двойника? Глупо просрали свой шанс, не додумались, зло произнес Мельников. Никита Сергеевич промолчал, вновь наполнив свой стакан водкой. Резко выпил и посмотрел хмурым взглядом на соратников. Почему-то алкоголь не приносил желаемого облегчения. В душе надежно поселилась пугающая тревога. Нет, бой принимать не будем. Могут пострадать гражданские и сам город, а я Киев люблю. Надо сдаваться. Может, кого-то и пощадят. Всех к стенке не поставят. Такое мое решение, а ваша обязанность выполнять решительно произнес Хрущев. шелест смачно выругался матом а Мельников только сплюнул на пол в дверь кабинета постучали и вошла секретарь Хрущева, светлана мишурина Хрущев не понимал почему она осталась заговорщиками хотя он предлагал ей уехать никита сергеевич только что сообщили полковник дрищев застрелился командование принял майор брызгалов ровным голосом произнесла секретарь. "Ну не сука этот дрищ", выругался Шелест. "Зато его семью не тронут", мрачно произнес Мельников. Хрущев махнул рукой, и секретарь вышла. Вскоре сообщили, что заговорщиков окружили бронетехникой. Сопротивление потеряло всякий смысл. Почти через три часа заговорщики сдались. Никиту Сергеевичу не повезли после ареста в тюрьму. Неожиданно его привезли к Сталину, в здание районной администрации на окраине Киева. В кабинете главы района Сталин сидел один. Хрущева ввели и сняли наручники. Охрана тут же вышла. Сталин кивнул на стул возле стола, за которым сидел Вождь. Хрущев сел, а Сталин, не отводя взгляда, смотрел на него пару минут. "Никита, чего тебе не хватало? Власти?" Я знаю, что ты не враг нашей родине. Зачем ты пошел на преступный поступок? Ты да еще и людей за собой потащил. В данный момент ёжись от жесткого взгляда желтоватых глаз Хрущев окончательно убедился, что перед ним самый настоящий Сталин, а не какой-нибудь двойник. Ты изменился, Коба, А я посчитал, что вместо тебя выставили двойника, а всем заправляет Берия. Вот и решился. Да и как тут не засомневаться? Мы не помогаем коммунистическим партиям в Восточной Европе, с американцами заигрываем, а они без сомнения нам враги. Вновь мелкобуржуазные элементы появились в стране со своими частными предприятиями. На селе собственники плодятся как черви. Мы боролись с кулаками, а сейчас они вольгот на себя чувствуют. Достойных коммунистов от руководящей роли отодвигают ты отодвигаешь. Коба. Так не построить коммунизм, как завещал Ленин. Хрущев действительно верил в то, что говорил. Сталин ухмыльнулся, откинулся на спинку стула. Дурак ты, Никита. Дальше собственного носа не видишь. Не видишь, что в стране творится. Не видишь, как меняются твои достойные коммунисты. Посмотри, как жили руководители среднего и высшего звена. Сладко пили Вкусно жрали, барские замашки появились. Сыновей от армии уклоняют, чтобы не служили. Развели кумовство и родственные связи. На заводах брак гонят, а партийные организации покрывают руководство. Воруют из казны, приписки по итогам продукции или урожая, не стесняясь увеличивают, только бы выслужиться перед вышестоящим начальством. В партию вступают ради служебной карьеры. С такими коммунистами ты собрался строить светлое будущее? Я тебе так скажу, Никита, с такими кадрами выборы развалили страну окончательно. Нет, это был бы не ты, Пришел бы к власти другой, который захотел бы иметь богатство, как у капиталистов. А с моими реформами наш народ вздохнул свободно. Не умирают дети от голода. Экономика развивается так, как и не снилось капиталистам. Вот это и есть верный путь к социализму. А коммунизм не что иное, как утопия, иллюзия, придуманная коммунистами, несбыточная мечта. А жить надо в реальной жизни. Всех людей невозможно сделать сознательными. Так устроена человеческая сущность. Сталин замолчал. Через минуту Сталин встал Подошел к двери и велел принести два стакана чая. Дождавшись чая с бутербродами, Сталин продолжил: "Заварили вы кашу. Одно могу сказать: к стенке всех подряд не поставим. Будем разбираться. Семьи тоже не тронем. Не виноваты жены и дети в том, что их отцы со слинными мозгами. Что молчишь, Никита? Сказать нечего?" спросил Сталин спокойным голосом без злости. Ты, Коба, старых и верных соратников забывать стал. Молодых к власти тянешь, а они тебе такого натворят, что потом лопатой не разгрести, запальчиво высказался Хрущев. «Врешь, Никита. Себе врешь и мне, оправдаться пытаешься. Власти ты захотел. Если думал, что вместо меня двойник, почему стреляли не в Берию, а в двойника? обиделся, что тебя взяли и отодвинули от верхушки власти. Вот и задумал недоброе. А что ты такого умного предложил, чтобы тебя в совет министров поставить? Целину распахать предлагал. А чем могло все закончиться лет через 10-15 не думал? Понял я тебя, сущность твою понял. Вот это двину. Но заслуги твои не забыты. Сталин резко замолчал. Помолчав пару минут, Сталин достал из стола пистолет ПММ и положил его на стол. Достал обойму и вытащил все патроны. Потом вставил один и пододвинул к Хрущеву. В пистолете один патрон. Поступи как фронтовик-коммунист, который любил свою родину. Я обещаю, что семья твоя не пострадает. Тебя выведут из следствия по причине смерти, имя твое позорить не будем. произнес Сталин встал и двинулся к выходу из кабинета. В первые несколько секунд Хрущев хотел схватить пистолет и выстрелить в спину вождю. Он взял оружие, передернул затвор, но стрелять в Сталина не стал. Как только фигура Сталина скрылась за дверью, Никита Сергеевич поднес пистолет к рту и нажал на курок. Весна 1960 год. Советский Союз Иосиф Сталин. Прошло 2 года после Киевского заговора. Следствие тянулось больше года. Основных заговорщиков 13 человек судили отдельно от военных и курсантов с преподавателями. За участие в заговоре по 10 лет получили: Рашидов, Шелест, Щелоков, Щербицкий, Братунь, Мельников, Кириченко, Подгорный, Кириленко и Черненко в том числе исключили из партии Шварцмана, приговорили к расстрелу. Горбачева и Шварнанзе приговорили к пяти годам с отбыванием в исправительно-трудовом лагере. Полковника Дрещёва из уголовного дела вывели по причине смерти. Как и Хрущева. своё обещание я сдержал. Семьи не пострадали и не было преследования со стороны закона курсанты, что приняли участие в заговоре, были отчислены из училищ. Часть из них пошли служить по контракту рядовыми солдатами, часть согласилась на альтернативную службу. Устроились на работу и три года будут выплачивать налог в пользу армии. Из преподавателей сроки до пяти лет получили 12 человек с лишением воинских званий и наград. Они нарушили присягу и этим все сказано. Офицеры гарнизонного полка получили по пять лет лагерей с лишением воинского звания и наград. 200 человек из личного состава полка попали в дисциплинарный батальон на два года. Кроме этого, осудили 25 человек из личной охраны Хрущева. Только тех, которые стреляли в офицеров КГУ, Все приговорены к расстрелу. Разбирательство показало что все они так или иначе имели родственные связи с украинскими националистами. Василевский сам написал рапорт на увольнение с поста министра обороны. Я возражать не стал. Однако Сиреевский остался на партийной работе, как член политбюро ЦК КПСС. Предложил должность министра обороны Жукову. Он согласился. Вместо него начальником генерального штаба вооруженных сил СССР назначили генерала армии Матвея Васильевича Захарова с присвоением очередного звания маршал СССР. Мне предлагали снять Чуйкова, но я воспротивился. В принципе, он действовал правильно в этой обстановке. Командующий Московским военным округом Москаленко отправлен в отставку, так как не доложил по команде своему начальству о разговорах с Хрущёвым. Его место Занял генерал армии Николай Иванович Крылов. В данный момент в округе у него порядок и дисциплина. Западная пресса мусолила, конечно, такое событие, но мы никак не реагировали, и шум в СМИ западных стран вскоре затих. Оставалась еще одна фигура на политической арене внутри страны это Брежнев. Связь с Хрущевым у него была. Однако он промолчал, никак не реагируя на разговоры Участием в заговоре он не запачкался, но факт разговоров имелся. В уголовном деле он прошел свидетелем. Тем не менее, карьера его рухнула. Леонида Ильича хотели исключить из членов КПСС, но я заступился. Работать Брежнев умел, как и организовывать людей на трудовые подвиги. Ограничились строгим выговором с занесением в личное дело. С поста руководителя Днепропетровской области его сняли. Я предложил ему уехать на Сахалин, вторым заместителем губернатора Сахалина. Брежнев согласился. Не знаю, правильное поступил или нет, но топить Брежнева окончательно не стал. Теперь ему придется вновь зарабатывать репутацию. Руководство страной осуществляют Машеров, он председатель президиума Верховного Совета СССР, и Косыгин. Он председатель Совета министров СССР. Шелепин занял место Хрущева в Политбюро ЦК КПСС. Я сам отдел пока не отошел. Заседаю в Политбюро и в Совете министров СССР бываю, регулярно посещаю Верховный Совет по мере надобности. Свой кабинет в Кремле покинул. Живу на даче в Кунцево. Отдел пока не отошел. но полномочия почти передал. Хотя ко мне по-прежнему приезжают посоветоваться по тому или иному вопросу министры, руководители спецслужб. Фактически руководителем страны в данное время является Пётр Миронович Машеров. Но люди, обремененные властью по старой привычке, пытаются получить одобрение Сталина. Хотя я больше занимаюсь экономическими вопросами в Политбюро ЦК КПСС, хотел снять с себя полномочия генерального секретаря ЦК КПСС но соратники уговорили остаться. Прошло почти 15 лет, как я попал в тело Сталина. Есть чем гордиться в достижениях советского народа. Я ведь непосредственно к этому приложил свою руку, ну и знания грядущего, естественно. Начну, пожалуй, по порядку или в беспорядке, уж как получится. Главное достижение начало покорения космоса, ближнего, естественно. В 58 году провели запуск советского космического корабля Спутник-7, на борту которого находились собаки, песики беспородные, кабельной принадлежности, с кличками Тузик и Бобик. Цель полета – исследование влияния на организм животных факторов космического полета, перегрузка, длительная невесомость, действие космической радиации и прочие прелести полета. Но основной задачей стояла отработка систем жизнеобеспечения человека, безопасность полета и благополучное возвращение на землю. До этого эксперимента уже запустили шесть искусственных спутников с возможностью управлять ими с планеты Земля. Королёв стремился успеть освоить ближний космос. Полет продолжался более 25 часов. Космический корабль совершил 18 полных витков вокруг Земли. Успешный орбитальный полет показал, что следующим шагом должен стать полет человека. В 1959 году создан центр управления полетами ЦУП космических аппаратов в подмосковном городе Калининград. ЦУП управлял искусственными спутниками. Запуск проводили с космодрома Байконур. А в 1960 году произошел первый полет человека в космос. По странным обстоятельствам дата совпала. 12 апреля, которую сделали праздником Днем космонавтики. И кто, думаете, стал первым космонавтом? Конечно же, Юрий Гагарин. В следующем году планируется повторить полет, только с более длительным сроком нахождения космонавтов в космосе. Американцы провели у себя три запуска спутников, но все три корабля взорвались на старте. Что там происходит, не знаю. Думаю, они еще сами не выявили причину. А Королёв так расхрабрился, что поставил цель в течение пяти лет высадить наших космонавтов на Луну. Кроме космоса, есть дела земные. С 1955 года построили пять нефтеперерабатывающих заводов дополнительно. Сейчас в стране 40 НПЗ, дающих высококачественную продукцию. При этом некоторые заводы модернизируют и расширяют, особенно те, что построили до 50-го года. Нефть нам везут с Ближнего Востока и из Румынии морскими танкерами. Потребность в высококачественном топливе растет. Замечу, что в Сибири только начали разработку нефтяных месторождений. Старательно вывозим нефть с Ближнего Востока. Подписаны контракты и союзнические договора с Сирией и Иорданией. Ираком, Ираном, Кувейтом и Саудовской Аравией. Со стороны СССР в этих странах работают геологи, поиск нефтяных месторождений, в том числе мы помогаем им строить НПЗ, естественно, с долевым участием. Принцип прост. Советский Союз получает акции в соответствии с вложенными трудами и средствами свою долю, забираем сырой нефтью или готовой продукцией. СССР не ведет себя как хищник, если сравнивать с теми же американцами или англичанами. Такое состояние дел улучшает отношения с партнерами, которые в будущем станут ведущими на нефтяном рынке. Сейчас я начал ориентировать СССР на Африку, хотя там совместная добыча золота уже ведется с 55 года. Электроэнергия Строительство целого ряда гидроэлектростанций к шестидесятому году практически завершено. Провели ввод агрегатов на 20 новых ГЭС. В общей сложности в стране работает 98 гидроэлектростанций. Появился излишек электроэнергии. Еще в первой половине 50-х Косыгин завел со мной разговор о продаже электроэнергии за валюту в другие страны. Я тогда восхитился мышлением этого умного человека который смотрел в будущее на несколько лет вперед. Иосиф Исарионович, в связи с модернизацией старых гидроэлектростанций, проектами будущих станций, в том числе начатым строительством, я провел экономические расчеты по получению электроэнергии нашей страной. Пришла мне в голову замечательная идея продавать электроэнергию в страны, которые граничат с Советским Союзом. У нас в ней всяких сомнений появится излишек электроэнергии, который мы можем превратить в валюту, которая так необходима нашей стране. Начал объяснять мне свою идею Косыгин. Слушая своего заместителя по Совету министров СССР, я неожиданно вспомнил, что СССР, а позже Российская Федерация, действительно будут продавать электроэнергию в Финляндию. Точных данных в моей памяти не имелось. Но интересен сам факт. Алексей Николаевич, расскажите подробнее о вашей идее, попросил я Косыгина. Чувствовалось, что Косыгин прорабатывал тему. Явно советовался со специалистами. Требовалась вставка постоянного тока, которую предстояло построить. Необходим преобразовательный комплекс, который будет подавать постоянный ток на территорию Финляндии. Я ставил задачу перед энергетиками и в ней, чтобы подготовили расчеты для меня. Чтобы продавать переменный ток, понадобится синхронизировать в нашей стране и в Финляндии электрические системы, а это достаточно дорогой проект. Зато преобразование переменного тока в постоянный упростит нашу задачу. Можно начать готовить проект уже в этом году. Предварительно поговорить с финской стороной Я уверен, что им такой проект будет интересен, продолжал аргументировать Косыгин. Хорошо, Алексей Николаевич, подготовьте доклад, а я приглашу Молотова. Поговорим об этом подробнее. Идея очень интересная, а главное нужная. Будем притворять в жизнь, согласился я. Косыгин подготовился тщательно. Через два месяца мы вновь вернулись к разговору, но в присутствии Молотова и Микояна. министра внешней торговли Косыгин убедил не только меня, но и Микояна с Молотовым. Подготовили предложение финской стороне. Наш посол Финляндии Виктор Захарович Лебедев смог найти нужные слова и заинтересовал финнов. Начали готовить проект, а позже строительство преобразовательного комплекса в Выборге. Проектная мощность комплекса закладывает передачу энергии до 10-11 миллиардов киловатт-часов. В год с 57 году проведен ввод Выборгского преобразовательного комплекса на финские подстанции Юлик Кяля и Кюми. Надо учесть, что электроэнергию мы поставляем по очень демократичным ценам. Такой проект быстро получил известность в СМИ Швеции и Норвегии, а также в Восточной Европе. В переговорах со Швецией подсуетилась Финляндия. Финнам предложили оплату за транзит электроэнергии по их территории. В 58 году начали готовить проекты по преобразователям для Швеции и Норвегии, Польши, Германии через Польшу и Чехословакии. На очереди стояло развитие газовой промышленности. В СССР добычу газа начали еще в довоенное время. После войны идет стремительная газификация территории СССР. В начале года с Германией, подписан договор о намерениях. Суть в прокладке газа для немцев. Германия готова финансировать частичные затраты по проекту. Такие же проекты готовятся с Австрией, Чехословакией и Польшей. Если не случится ситуации форс мажора то к 1967 году мы начнем снабжать Восточную Европу газом. Чем можно похвастаться в машиностроении? начали изготавливать точные станки с программным управлением. Год два и на заводах начнут внедрять роботов. Соответственно, движется развитие электроники и электротехники. Автомобилестроение вышло на такой уровень, что мы поставляем автомобили в 60 стран на мировом рынке. Согласно моему предложению, в СССР в очередной раз снижены цены на продовольственные и продуктовые товары. Золотой запас страны составлял 5900 тонн к 60-му году. Большую роль в этом играла добыча золота в Африке, но и у себя навели порядок. За открытие месторождений на территории Советского Союза предусматривалось поощрение, и наоборот, за преступную добычу золота криминальными структурами можно было очень быстро заработать расстрельную статью поощрялись артели и старатели, которые добывали золото на маленьких приисках. Не скажу, что в СССР все было как в раю, хватало недостатков. Борьба с расхитителями социалистической собственности велась самыми радикальными способами. Забегая вперед, скажу, что к 70-му году уровень преступности казнокрадов снизился. А вот в начале 60-х в год расстреливали не менее 20 человек. Возможно, меня потомки в этом времени назовут кровожадным тираном. Тем не менее, я не ослабевал нажим. Контроль и ответственность. Вот краеугольный камень, который может заставить человека думать и не совершать преступных деяний. Летом 1970 год. Смерть Сталина. Председатель президиума Верховного Совета СССР Пётр Миронович Машеров стоял возле кремлевской стены, в которой неделю назад похоронили Сталина. Рядом с мошёровым стояли два мальчика, 8 и 9 лет, и пятилетняя девочка. Пётр Миронович думал о совершенно необычном человеке, который стал действительно вождем советского народа. Сколько можно сказать плохого или хорошего об этом человеке, особенно в довоенные годы? втом великая война и послевоенное восстановление страны из разрухи благодаря сталину пётр миронович рано поднялся на верхушку власти иосиф виссарионович сталин не жалел ни себя ни всех тех кто окружал его поощрял за достижения и наказывал за преступления мысли Машерова прервал голос девочки дедушка А правду говорят, что здесь похоронен великий человек, спросила внучка, показывая маленьким пальчиком на мраморную табличку с данными Сталина. Так и есть, Анечка. Здесь похоронен великий человек. Ему понадобилось два с половиной десятка лет, чтобы вывести нашу родину из разрухи в передовые страны мира, ответил Пётр Миронович. Диэд, у нас в школе пацаны спорят, как назовут станцию на Луне которую построят в будущем году. Обратился к деду девятилетний внук. И какие предположения в вашей школе скажешь? улыбнулся Машеров. Говорят, что название будет МКС Луна-1 станция имени Сталина, поделился с дедом старший внук. Нет, Ваня. Станцию назовут именем достойного ученого Сергея Павловича Королева. Такое пожелание было нашего вождя Сталина. Ответил Пётр Миронович. Диет, ты имеешь звание генералиссимуса. Это главнее, чем маршал, ну или генерал армии какой-нибудь, спросил внук Иван. Генералиссимус это главнокомандующий, то есть командует всеми вооруженными силами. Мне его присвоили весной. На этом настоял вождь, когда был еще живой, ответил Машеров. Дедушка Почему у вождя Сталина получилось сделать нашу родину передовой? спросил второй восьмилетний внук. Он знал будущее, Саша. коротко ответил Машеров. После этого Машеров вспомнил, как сразу после смерти Сталина к нему пришел Судоплатов и передал толстый запечатанный конверт. То, о чем прочитал в документах из конверта Машеров, он никогда и никому не расскажет. Во-первых, ему не поверят о том, что Сталин знал будущее. А во-вторых, информация, содержащаяся в пакете, будет пострашнее атомной бомбы. Но в то же время эта информация поможет главе Советского Союза Машерову разобраться, как действовать дальше. Пётр Миронович взглянул на часы. Время диктовало двигаться на работу, чтобы заниматься государственными делами. Сегодня он взял себе полдня выходного, чтобы погулять с внуками